В больнице лежит, сунулся ко мне с увещеваниями, так я ему нос своротил и дворе выросломал. Стыдно, брат Фандорин, как в горячке я был. На одиннадцатый день сорвался, решил, все, убью обоих, а потом и себе порешу. Хуже, чем сейчас, все равно не будет. Как через Европу ехал, убей бог, не помню, пил, как верблюд каракумский. Когда Германию проезжали, каких-то двоих прусаков из вагона выкинул, впрочем, не помню, может, примерящилась помнился уже в Лондоне. Первым делом в гостиницу. Ни её, ни тебя. Гостиница — дыра. А Мария в таких отродясь не останавливалась. Партье бести бестия» по-французски ни слова, я по-английски знаю только «баттл виски» и «мувью раз». Один мичман научил. «Значит, давай бутылку крепкой, да поживей. Я этого портье с марчика английского про мисс Ольсен» спрашиваю. А он лопотит что-то по-своему, башкой мотает, да пальцем куда-то назад тычет. Съехал, мол, а куда неведомо. Тогда я про тебя заход делаю, фандорин, говорю, фандорин я раз. Тут он, ты только не обижайся, вообще глаза выпучил. Видно, твоя фамилия по-английски звучит неприлично. В общем, не пришли мы с Хэлуем к взаимопониманию». «Делать нечего, поселился в этом клоповнике, живу. Распорядок такой. Утром к партии спрашиваю. Фандорин, Он кланяется, отвечает. Монинг, все. Еще не приехал, мол, иду через улицу в Кабак, там у меня наблюдательный пункт. Скучище, рожи вокруг тоскливые, хорошо хоть батл виски и мовью раз выручают». Трактирщик сначала на меня пялился, потом привык, встречает как родного. Из-за меня у него торговля, бойчей идет, народ собирается посмотреть, как я крепкую стаканами глушу, но подходить боятся, издалека смотрят». Слова новые выучил, джин — это можжевеловая, рам — это ром, бренди это дряной коньячишка. В общем, досиделся бы я на этом наблюдательном посту до белой горячки, но на четвертый день, слава Аллаху, ты объявился. Подъехал я таким фраунтом в лаковой карете, при усах, кстати, ты зря сбрил с ними, ты И жду, мой петушок, хвост распустил, сейчас будет тебе вместо мисс Ольсен кукиш с маслом».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 Видел, как ты с извозчиком договаривался. Принял меры, взял конюшне лошадку, копыта гостиничными полотенцами обмотал, чтобы не стучали. Э, это чеченцы так делают, когда в набег собираются. Ну, не в смысле, что гостиничными полотенцами, а в смысле, что каким-нибудь тряпьем. Ты понял? Да? А слежка-то, выходит, была двойной. Когда ты к ней в окно полез, у меня внутри прямо вулкан заклокотал, руку себе до крови прокусил. Вон, посмотри. Ну, все, говорю себе, сейчас тут разом три души отлетят. Одна на небо — это я про тебя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 Знал, что плохо она кончит, сам пришить ее хотел, а все равно. Ты ведь меня видел, когда мимо пробегал, а я застыл, словно в порыличе, даже не окликнул тебя, как в тумане стоял. Потом чудное началось, и чем дальше, тем чуднее. Перво-наперво выяснилось, что Амалия жива. Видно, промазал ты в темноте, она так вопила и на слуг ругалась, что стены дрожали, приказывает что-то по-английски, холопы бегают, суетятся, по саду шныряют. Я в кусты и затаился. В голове полнейший яролаж. Чувствую себя этим болваном в преферансе. Все пульку гоняют. Один я на сносе сижу. Но ну, нет, не на того напали, думаю. Зуров отродясь, фуфанах не хаживал. Тут в саду заколоченная сторожка с две собачьих будки величиной. Я доску отодрал, сел в секрет, веду наблюдение. Глазонапново острил ушки на макушке, сатир, подстерегающий психею. А у них там такой там трарам, чисто штаб корпуса перед высочайшим смотром. Слуги носятся то из дома, то в дом, а Мария покрикивай, почтальоны телеграммы приносят. Я в толк не возьму. Что же там такое мой раз чинил? Вроде благовоспитанный юноша. Ты что с ней сделал, а? Лилию на плече углядел, что ли? Нет, у нее никаких лилий ни на плече, ни на прочих местах. Ну, скажи, не томи. Да ну, Господи. В общем, разворошил ты муравейник. Этот твой покойник два раза приезжал. Второй раз уже перед самым вечером.